Глава 16. Вскоре после достижения договоренности между казначеем Стинером и Каупервудом был приведен в действие механизм этой финансово-политической сделки. По указанию Стинера в книгах городского учета было отражено перечисление 210 тысяч долларов в виде 6 сертификатов с десятилетним сроком погашения на кредитный счет фирмы Каупервуд и Ко.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 Принадлежащей бдительности и следованию инструкциям такая схема наделяла его покупательной способностью в 10-12 раз превышавшей возможности первоначальной суммы. Он инстинктивно знал принципы пирамидальных продаж с обратным выкупом и проведения фиктивных сделок. Он прекрасно понимал не только возможности повышения и понижения цены сертификатов городского займа день за днем и год за годом,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 Самое интересное в предложении, наконец представленном Каупервуду городским казначеем с легкой руки Стробика, заключалось в том, что оно косвенно затрагивало общую позицию Фрэнка по отношению к администрации города. Хотя он мог заключать сделки с той же целью от лица Эдварда Батлера и в качестве его посредника и никогда не встречался с Симпсоном или Малинауэром,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 Каупервуд! сказал Стинер в то утро, когда он впервые огласил свое предложение в своем кабинете в старой городской ратуше на пересечении Шестой улицы и Честнот-Стрит. стинер в предвкушении скорого богатства и процветания держался очень благодушно: скажите, можно ли человеку с достаточными средствами выкупить трамвайную линию для частного управления? Каупервуд знал о существовании такой собственности? Его чрезвычайно сметливый ум уже давно понимал широкие возможности этого предприятия. Омнибусы постепенно исчезали с улиц. Лучшие маршруты были уже зарезервированы. Однако оставались другие улицы, и город увеличивался в размерах. Приток населения обещал прибыльный бизнес в будущем.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 Выпуск акций и векселей не только для покупки, но и для компенсации расходов, не говоря уже о прибыли для других инвестиций, к примеру, в совместную собственность под залог новых ценных бумаг и так далее до бесконечности. Впоследствии это стало общим местом, но тогда было радикальным новшеством, и он ни с кем не делился своими соображениями. Тем не менее, он был рад, что Стинер завел речь об этом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 Думаю, будет благоразумно выкупать их и наблюдать за поведением других акционеров. Предложение от Green and Coats выглядит перспективным. Будь у меня 300-400 тысяч долларов, я бы постепенно вкладывался бы в это дело. Для контроля над трамвайной линией необходимо иметь лишь процентов 30 акций. Сейчас большинство их разбросано по мелким владельцам, которые никогда не будут голосовать, и полагаю, что 200-300 тысяч долларов будет достаточно для получения контрольного пакета». Он упомянул, что и другая линия со временем может быть приобретена сходным образом. Стинер поскреб затылок. «Это очень большие деньги», – задумчиво произнес он. «Думаю, мы поговорим об этом позднее». И он незамедлительно обратился к Стробику. Каупервуд понимал, что у Стинера не было 200-300 тысяч долларов на инвестиции. У него был единственный способ достать такие деньги – взять их из городской казны, поступившись процентами. Но он не мог этого сделать по собственной инициативе. За его спиной должен был стоять кто-то еще. И кто это мог быть, кроме Малинауэра, Симпсона или даже Батлера?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 Она проходила через две богатые улицы, застроенные домами из красного кирпича, и в будущем имела хорошие перспективы для расширения городских пределов. Сейчас она была довольно короткой. Если бы Каупервуд мог получить ее и соединить с линиями Батлера, когда тот получит контроль над ними, а, возможно, с линиями Малинауэра или Симпсона,